Глава 18. Общественные увеселения. Дешевая жизнь в Петербурге, дешевизна жизненных припасов, привоз на биржу гастрономических товаров, привоз гувернанток. Увеселительные сады. Гуляние на островах Елагином и Крестовском и на Черной речке. Петерговская дорога, Шлиссельбургский тракт, сады от купщиков, кулачные бои, азартная игра в карты, шулера. Концерты и музыкальные собрания, клубы, публичные балы и маскарады. Балы, танцы, вечера вельмож, меценатов, оргии купцов. Гостиницы, ледяные горы и качели на Масленице. Число гуляющих и экипажей. Моды и модники прежнего времени. Сатиры на моды, непомерная роскошь. Указ, как должно ездить всякому, гонение на моду при Павле Первом, франты и франтихи. В начале текущего столетия и в конце прошедшего наши публичные увеселения кипели жизнью и не были так бесцветны и вялы, как теперь. Правда, и жизнь в Петербурге в то время была баснословно дешевая. Первый, например, в столице дом графа Шереметьева на Фонтанке отдавался в наймы за 4000 рублей. Лучшая квартира 8-10 комнат на лучшей улице стоила не дороже 20 рублей в месяц. Фунт говядины стоил полторы и 2 копейки. Полтеленка рубль. Курица 5 копеек. Десяток яиц 2 копейки. Пут масла коровьего 2 рубля. Пут свечей сальных 2 рубля. Овса четверть 80 копеек. Пут сена 3 копейки. Дров березовых сажень 70 копеек. Хлеб белый в полфунта 2 копейки. Бутылка шампанского вина 1,5 рубля. Портера английского 25 копеек. Пиво 2 копейки. Десяток апельсинов 25 копеек. Лимонов 3 копейки. По цене высоко стоял только один сахар, и то от того, что был заграничный. Цена рифинада была за фунт 2 и 3 рубля. Особенно высока цена была после 12 года. В это время во многих домах подавали самый последний сорт сахара, называвшийся «Лумб». Он был неочищенный, желто-соломенного цвета. Лучшего сорта сахар назывался милюс. А второй сорт носил имя «Полурафинада». Наемная карета с четверкой лошадей в месяц стоила 60 рублей. За обед в первом трактире с пивом платили у Френцеля на Невском, рядом с домом графа Строганова и в трактире «Мы с Доброй Надежды. на Большой Морской 30 копеек. За 2 рубля можно было иметь самый гастрономический обед с десертом и вином в знаменитом трактире У Юги. У Фельета в Маскараде платили за жареного рябчика 30 копеек, за бутылку красного бордоского вина ту же цену. Ранней весной любимейшим местом гуляний всего Небельного Петербурга был Невский проспект и Адмиралтейский бульвар. Также и биржа в это время года делалась всеобщим сходбищем. Открытие навигации и прибытие первого иностранного корабля составляли эпоху в жизни петербуржца. Биржевая набережная и лавки тогда превращались в целые импровизированные померанцевые и лимонные рощи с роскошными пальмовыми, фиговыми и вишневыми деревьями в полном цвете. Рощи эти населяли золотокрылые и сладкогласные пернатые экзотических стран. Ботаник, лошадины, птичий и собачьи охотники – каждый здесь находил себе богатую пищу. Привезенные на кораблях английские буцефалы в виду многочисленной публики выгружались и поднимались на блоках в деревянных ящиках и моментально обступались натоками покупателями В лавках за накрытыми столиками присыщались гастрономы-устрицами, только что привезенными сотмилей в 10 дней известным в то время голландским рыбаком на маленьком ботике в сообществе одного юнги и большой собаки. Коренастый голландец в чистой кожаной куртке и в белом фартуке с простым обломком ножа в руках спешил удовлетворить желания своих многочисленных гостей, быстро вскрывая на тарелках своих жирных затворниц. Молодой юнга сновал между столами с подносом, уставленным стаканами со свежим пенищимся английским портером. Специалисты по части прекрасного пола любовались хорошенькими розовыми личиками в соломенных шляпках, пугливо выглядывающими из маленьких окошечек, Трехмачтового корабля. Груз этот предназначался а в лучшие барские дома и состоял из немок, швейцаров, англичанок, француженок на известные должности гувернанток, нянек, бон и так далее.